«Рядом с врагом, или найди свою, бичи молодой, так тоскливо и так». Уж не старуха ли это писала? И что бы это значило? Помнится, где мы тоже упоминали про понижение или повышение, но не соблаговолили объяснить суть термина. Что-то явно нехорошее, какое-то наказание. На досуге, подумаю, сейчас некогда. Надо продолжать поиски. Лук и арбалет — мечты запредельные».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 На грудь Буаниса положил тельц попугая, а возле правой руки оставил меч Гоба. Молитв я не знал, да и не настолько лицемерен, чтобы, будучи атеистом, устраивать религиозные обряды. Закопал без церемоний. В холмик вместо креста воткнул меч Мараша. Замер рядом, отер с олбах холодный пот. Нет, нехорошо как-то. Надо хоть что-нибудь сказать. Так принято. «Сэр Буанис...»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 Который нашел в нише с припасами: До завтра набить брюха хватит, а там что-нибудь найду. Искать буду по пути. Какая бы ни была погода, утром надо уходить. Нельзя здесь отлеживаться. Дема, возможно, уже на полпути к маляроку. А еще мне не нравилась настойчивость, с которой голос во тьме рекомендовал как можно быстрее отсюда убираться. Один страж уже нашел здесь могилу. Что с ним произошло, не знаю.